Никогда люди не вскакивали со своих мест поспешнее, нежели мы с адвокатом в эту минуту. Мы закрыли на засов главные ворота цитадели, но, к несчастью, забыли о калитке для вылазок, то есть о двери в ванную комнату. Оттуда-то и зазвучали вражеские трубы, и вся наша оборона оказалась опрокинутой. Однако я успел прошептать на ухо Роману. «Вот вам картина». Адвокат же только взглянул на меня почти умоляющим взглядом, как бы говоря, «Лежачего не бьют». Я тотчас перевел глаза на врага. Он вошел в очень высокой, отлично вычищенной шляпе с узкими, загнутыми кверху полями. Его завитые волосы лежали большими прядями, точно у итальянского шарлатана. Непростительная прическа. Одет он был в толстое байковое пальто с пелеринками, какие носят сторожа. но подбитое дорогим мехом. Виконт не застегивал его, чтобы показать свое тонкое белье, множество драгоценных брелков на часовой цепочке, булавки и запонки. Я заметил, что у него ноги и щиколотки безупречной формы. Не стану отрицать, что между нами существовало сходство. Столько не имеющих между собою ничего общего людей говорило об этом, что я не могу заподозрить их в соглашении. Однако лично я нашел, что мы очень мало походим друг на друга. Конечно, многие назвали бы Олена красивым человеком. Все в нем манера держаться, профиль, самоуверенное движение носило характер бьющий в глаза картинности. Я мог представить себе его, наряженного в фантастический костюм на скачках, мог вообразить себе, как он, гуляя по Пикадиллии, нахально смотрит на женщин, как на него самого с восторгом оборачиваются угольщицы. В эту минуту лицо Олена ясно показывало, в каком он душевном состоянии. Виконт был смертельно бледен, его рот раздвигала усмешка, которую можно было бы назвать гримасой злобной и сухой. Злоба его испугала меня, но в то же время придала бодрости и желание сопротивляться. Ален окинул взглядом мою фигуру с ног до головы, затем поклонился мне и снял шляпу. «Полагаю, вы мой двоюродный брат?» — спросил он. «Имею эту честь», — ответил я. «Мне честь», — проговорил он, и его голос дрогнул. «Кажется, я должен сказать вам «добро пожаловать», — продолжал я. «Почему?» — спросил Ален. — Не стану вам и говорить, сколько времени прожил я в этом бедном доме. Поэтому вам совершенно незачем принимать на себя обязанности хозяина и все труды, которые они влекут за собой. Поверьте, роль хозяина скорее прилично мне, а потому я должен сказать вам несколько приветственных слов. С приятным удивлением я вижу вас в платье джентльмена и замечаю, он взглянул на разбросанные банковские билеты, «что вам уже предоставлены необходимые средства, при том с такой щедростью». Я поклонился с улыбкой, вероятно, не менее отвратительной, чем улыбка Виконта. «Средства необходимы многим», — сказал я. «Милосердию предоставляется большой выбор. Один выбивается из нужды, другой, такой же бедный и, быть может, увязший в долгах, остается ни при чем». «Злобность — очень непривлекательная черта характера», — заметил Виконт. «А зависть?» — сказал я в ответ. Вероятно, Ален почувствовал, что в этом словесном поединке перевес не на его стороне. Может также статься, что он потерял самообладание. В течение всего разговора со мной он сдерживал себя точно зверя, укрощаемого раскаленным железом. Во всяком случае, он вдруг перестал обращаться ко мне и дерзко сказал адвокату. «Мистер Роман, с каких пор стали вы распоряжаться в этом доме?» «Я, кажется, не отдавал тут никаких приказаний», — возразил Роман. «Во всяком случае, не вмешивался ни во что выходящее из круга моей деятельности». «Так кто же велел не впускать меня в дядину комнату?» — спросил мой двоюродный брат. «Доктор, сэр». — ответил Роман. — я полагаю, что даже вы признаете право медика делать подобные распоряжения. — Берегитесь, сэр, — вскрикнул Олен. — Не кичитесь вашим положением. Оно далеко не так уж прочно, господин поверенный. Я нисколько не удивлюсь, если вы потеряете его, и я увижу вас в каком-нибудь грязном кабачке». «Верьте мне, я брошу вам тогда милостыню, чтобы вы могли зачинить ваши рваные рукава». Доктор велел, «Но мне кажется, я не ошибаюсь, и вы сегодня вечером говорили с графом о делах, а затем этот неимущий джентльмен имел счастье повидаться с моим дядей. И во время этого свидания, как я с удовольствием вижу, достоинство моего милейшего кузена не помешали ему недурно устроить свои дела». «Удивляюсь, что вы так виляете в разговоре со мной». «Хорошо. Если вы называете мои слова вилянием, — сказал Роман, — то я вам сознаюсь, что сам граф не велел пускать вас к себе. Он не желает видеть вас». «И я должен поверить этому, услыхав волю дяди из уст мистера Даниэля Романа?» — спросил Ален. «Да, за неимением лучшего». — ответил адвокат. На одно мгновение судорога исказила лицо моего двоюродного брата, и я ясно слышал, как он заскрипел зубами. Однако, к моему большому удивлению, Олен заговорил почти веселым тоном. — Ну, мистер Роман, не будем считаться. Он пододвинул себе стул, сел и продолжал. — Вы одержали надо мной некоторую победу. Вы ввели к дяде вашего наполеоновского солдата, и, не постигаю, как могло это случиться, его, по-видимому, приняли очень милостиво. Мне не нужно никаких доказательств. Я и без них вижу, что мистер Ан буквально окружен деньгами. Вероятно, мой кузен разбросал золото и бумаги от чрезмерной радости при первом взгляде на такие громадные суммы денег. Перевес на вашей стороне, но вы еще не выиграли партии. Поднимутся вопросы о зловредном влиянии, о принуждении, о секвестре. Мои свидетели готовы. Я цинично говорю вам об этом, так как вы не в состоянии воспользоваться моими словами. И если мне суждено худшее, я могу надеяться, что мне удастся погубить вас и вернуть то, что я потерял. «Вы можете делать все, что желаете», — сказал Роман. «Но я дам вам хороший совет. «Не предпринимайте ничего. Вы только отчетитесь в смешном положении и тратите деньги, которых и так у вас немного, и подвергнетесь публичному позору». «Ну, мистер Роман, вы впадаете во всеобщую ошибку», возразил Олен. «Вы презираете вашего противника. Прошу вас вспомнить, сколько неприятностей могу я наделать вам. Вспомните о положении вашего протеже, бежавшего пленника». «Хорошо еще, что я веду большую игру и пренебрегаю этими мелочами». Мы с Романом переглянулись с торжеством. По-видимому, было ясно, как день, что Олен не слышал ни слова об аресте Клазеля и его доносе. Успокоившийся адвокат сейчас же изменил свою тактику. Небрежно взял он и спрятал газету, до сих пор лежавшую на столе перед ним. «Мне кажется, месье Олен...» «Вы действуете под впечатлением иллюзий», — сказал Роман. «Поверьте мне, все это к делу не относится. Вы, очевидно, указываете на возможность какой-то сделки. Но я не имею в виду ничего подобного. Вы подозреваете, что я хочу издеваться над вами. Желаю скрыть от вас истинное положение вещей». «Но мне надо спешить, и я должен как можно лучше объяснить вам все, что главным образом касается вас. Ваш внучатый дядя сегодня вечером уничтожил свое первое завещание и сделал новое в пользу вашего двоюродного брата Анна. Если угодно, вы услышите это из его собственных уст. Я устрою все», — прибавил адвокат, вставая. «Пожалуйте, господа». Роман и Олен так быстро вышли из комнаты, что мне пришлось очень торопливо положить остаток денег в шкатулку, запереть ее, а затем бегом догонять их. Я и то, и два, и два поспел настигнуть адвоката и Олена раньше, чем они пропали в лабиринте коридоров дядиного дома. Сердце мое сжимало мука при мысли о том, что я оставил мое сокровище только под защитой непрочной крышки шкатулки и замка, который не нетрудно было бы сломать или открыть отмычкой. «Меня каждый раз бросало в пот. Адвокат довел нас до гостиной, попросил присесть, сказав, что ему нужно переговорить с доктором. Он ушел, и мы с Оленом остались наедине. Говоря правду, мой двоюродный брат не сделал ничего, чтобы расположить меня к себе. В каждом слове, которое он произнес, звучала вражда, зависть и то презрение, которое легко переносить, не чувствуя ни малейшего унижения». так как оно порождается гневом. Я тоже говорил не особенно примирительным тоном. Между тем во мне поднималось сожаление к этому человеку, бывшему подкупленным шпионом. Мне казалось, что будет больше, чем нехорошо, если Олена, ожидавшего большого наследства, на которое ему было дано право надеяться, выгонит из дому в одиннадцатом часу ночи. предоставят его своей собственной судьбе, отдадут на добычу бедности, долгам. И об этих самых долгах я недавно так не по-рыцарски напомнил ему. Оставшись с глазу на глаз с виконтом, я почти сейчас же выкинул парламентерский флаг, сказав, «Кузен, поверьте, что я не желаю быть вашим врагом». Ален, не последовавший приглашению Романа сесть и ходивший взад и вперед по комнате, остановился передо мной, когда я заговорил с ним. Он взял из табакерки щепотку табака и при этом взглянул мне в лицо с выражением сильнейшего любопытства. «Дело дошло уже до этого», — сказал Виконт. «Неужели судьба была так милостива ко мне, что внушила вам сожаление к моей особе? Бесконечно благодарен, кузен Анн. Однако подобные чувства не всегда обоюдны. И я предупреждаю вас». что в тот день, когда я поставлю ногу вам на шею, ваш хребет сломается. Вам известны свойства спинного хребта?» Прибавил он невыразимо дерзким тоном. Это было слишком. Я смерил Виконта глазами и проговорил. «Мне также известны свойства пары пистолетов». Ален поднял вверх палец. «Нет-нет-нет», — нет, сказал он. «Я отплачу вам...» как и когда мне вздумается. Мы принадлежим к одному и тому же роду, поэтому, может быть, сумеем понять друг друга. Я не арестовал вас, когда вы направлялись сюда. Я не спрятал пикета солдат в первой чаще деревьев, чтобы он дожидался вас и помешал вам явиться в этот дом. Я не сделал «Ничего подобного, хотя и знал решительно все, хотя этот ябедник Роман, на моих глазах самым открытым образом составлял заговоры, чтобы заменить меня. Меня удерживала самая простая причина. Я еще не решил, каким образом лучше отомстить вам». В это мгновение звон колокольчика прервал его речь. Мы с удивлением прислушались. Вслед за звоном раздался шум, Множество шагов, поднимавшихся по лестнице людей и проходивших мимо двери комнаты, в которой мы были. Мне кажется, нам обоим одинаково хотелось посмотреть, что там такое. Но оба мы удерживали любопытство, стесняясь присутствием друг друга и молчаливо ждали, не двигаясь с места. Наконец вошел Роман и пригласил нас пройти к дяде. Адвокат повел меня и Олена по кривому коридору И вскоре мы очутились в спальне графа, позади его кровати. Кажется, я не сказал раньше, что комната эта была очень велика. Теперь мы увидели, что ее наполняли все служащие в доме, начиная с доктора и священника, до Даусона и домоправительницы, до Роулия, до последнего слуги в белых чулках, до последней толстушки горничной в чистом платьице и белом чепчике, до последнего дворника в переднике, Вся эта толпа, я удивился, как велика была она, по-видимому, чувствовала смущение и страшное волнение. Казалось, будто большая часть присутствовавших в спальне графа стояла на одной ноге, как гайры, и смотрела вокруг во все глаза. Бывшие ближе к углам подталкивали друг друга локтями и усмехались. «Дядя лежал на подушках гораздо выше, чем в первый раз, когда я его видел». На его лице виднелась печать серьезности и торжественности, которая должна была возбуждать чувство почтения к нему. Когда мы вошли в комнату, он немедленно заговорил, настолько усилив голос, что его стало вполне слышно. Старик обратился к собравшимся со словами. «Я беру всех вас в свидетели. Слышите ли вы меня?» «Я беру всех вас...» свидетели того, что признаю своим наследником и представителем моего рода вот этого молодого человека, которого большинство из вас видит впервые. Он Виконт Ан-де-Сент-Ив, мой внучатый племянник по младшей линии. Я беру вас всех в свидетели того, что я лишаю наследства вот этого хорошо известного вам джентльмена. Виконта Алена де Сент-Ива, что я отказываюсь от него, поступая таким образом, благодаря уважительным причинам. Мне следует еще объяснить, почему я побеспокоил вас всех в такое необычное время и, можно сказать, подверг вас неприятности, так как вы еще не успели окончить вашего ужина, когда я вас созвал. Виконта лен стал угрожать, что будет оспаривать мое завещание и утверждал, будто в вашей уважаемой среде найдутся лица, которые под присягой скажут все, что ему будет угодно внушить им. Поэтому я желаю лишить его этой возможности и закрыть уста его фальшивых свидетелей. Я от души благодарю вас за вашу любезность и имею честь пожелать вам доброго вечера. Слуги, все еще пораженные услышанным, толпой вышли из комнаты больного. Одни из них кланялись, другие ерошили свои волосы, третьи шаркали ногами. Словом, каждый действовал согласно степени важности своего положения. В это время я украдкой взглянул на моего двоюродного брата. Он перенес уничтожающее публичное оскорбление, не изменив ни позы, ни выражения лица. и я не мог не почувствовать восхищения при взгляде на него. Еще большего уважения был достоин он, когда все до единого слуги вышли, и в комнате графа остались только мы с ним и адвокат. Ален сделал шаг к кровати дяди, поклонился и обратился к человеку, осудившему его на разорение, с такими словами. «Граф, вам было угодно обойтись со мною так, как вы обошлись». И моя благодарность к вам, а также ваше болезненное состояние не позволяют мне судить ваш поступок. Мне только необходимо напомнить вам, насколько продолжительно было то время, в течение которого меня приучали считать себя вашим наследником. Находясь в этом положении, я считал, что не делаю ничего бесчестного, позволяя себе жить довольно широко, если вы теперь... «Оставите меня с одним шиллингом в награду за мою двадцатилетнюю службу? Я окажусь не только нищим, но и несостоятельным должником». Не знаю, под влиянием ли усталости или благодаря хитрым внушениям ненависти, но дядя снова закрыл глаза и даже не поднял век без единого шиллинга. Только проговорил он в ответ и улыбнулся слабой улыбкой. которая сейчас же исчезла с его лица, снова ставшего непроницаемой маской, хранившей следы лет, хитрости и усталости. Ошибиться было невозможно. Дядя наслаждался положением вещей так, как он редко наслаждался чем-нибудь за последнюю четверть столетия. В его слабом теле еще теплился жизненный огонек, но ненависть, точно нечто бессмертное, оставалось в нем твердой, и непреклонной. Тем не менее, мой двоюродный брат продолжал. «Я говорю при невыгодных условиях. Мой заместитель остается в комнате, выказывая этим более благоразумие, нежели деликатности». Говоря это, Олен бросил на меня взгляд, который иссушил бы крепкий дуб. Я очень хотел уйти, и Роман тоже выказал полную готовность способствовать моему уходу. Но дядя оставался непреклонным. Тем же тихим тоном и не открывая глаз, он попросил меня не двигаться с места. «Хорошо», — сказал Ален, — «значит, мне будет невозможно напомнить вам о тех двадцати годах, которые прошли над нашими головами в Англии и о тех услугах, которые я оказал вам. Это было бы нестерпимо». «Ваше сиятельство знает меня слишком хорошо, чтобы предположить, что я унижусь до такой степени. Я перестану защищаться. Это угодно вашему сиятельству. Я не знаю, какие поступки совершал я. Мне известно только мое наказание. И оно так велико, что я теряю мужество при мысли о нем. Дядя, умоляю вас, сжальтесь, простите меня. Не осуждайте меня на пожизненное заключение в долговой тюрьме. Не превращайте в нищего должника». «Кот и старик, простите!» Произнес граф цитату из лафонтена Затем, взглянув на Алена своими бледно-голубыми, широко раскрытыми глазами, он сказал с некоторым пафосом. «Молодость самонадеянна. Все ей кажется достижимо. Старость безжалостна». Лицо Алена побагровело. Он обернулся ко мне и к Роману. И его глаза запылали. «Теперь ваша очередь», — сказал он. «По крайней мере, в тюрьме будут два виконта». «Нет, мистер Олен, с вашего позволения», — произнес Роман. «Придется принять во внимание несколько формальностей». Но ален уже бросился к двери. «Погодите одно мгновение», — крикнул Роман. «Вспомните ваш собственный совет не презирать противника». Олен обернулся. «Если я не презираю, то ненавижу вас», — крикнул он, отдаваясь чувству злобы. «Знаете, это вы оба. Вы, кажется, грозите Виконту Анну», — сказал адвокат. «Знаете, я не делал бы этого на вашем месте. Боюсь, очень боюсь, что если вы станете поступать так, как задумали, мне придется принять относительно вас крайние меры». «Вы превратили меня в нищего и банкрота», — сказал Ален. «Что же еще можете сделать вы?» «Мне не хочется говорить о некоторых вещах в этой комнате», — возразил Роман. «Но есть нечто худшее, чем банкротство. Существуют места более ужасные, чем долговая тюрьма». «Я не понимаю вас», — проговорил Алин. «Вы понимаете», — продолжал адвокат. «Мне кажется, вы отлично понимаете меня. Не предполагайте, что пока вы деятельно хлопотали...» все остальные совершенно бездействовали. Не воображайте, что я, благодаря моей принадлежности к английской нации, совершенно не способен произвести следствие. Как невелико мое уважение к вашему роду, викон тален де Сент-Ипп, но если я услышу, что прямым или косвенным путем вы действуете в указанном вами смысле, я исполню свой долг, чего бы это ни стоило, и сообщу, куда следует настоящее имя шпиона – бонапартистского шпиона, который подписывается Рю Грегуар де Тур. Сознаюсь, мое сердце почти полностью было на стороне моего оскорбленного и несчастного двоюродного брата. Если бы я не сочувствовал ему уже раньше, то в это мгновение пожалел бы его. Так ужасно потрясли Олена слова адвоката. Он схватился за галстук и покачнулся. Мне показалось, что он сейчас упадет, и я подбежал к нему. Но в это мгновение Виконт ожил и протянул руки, как бы желая предохранить себя, отказавшегося ему унизительным прикосновения. «Прочь, руки!» С трудом произнес он. «Теперь, продолжал Роман все прежним тоном, я надеюсь, вы поймете положение вещей. Поймете, как осторожно следует вам вести себя. Ваш арест... если можно так выразиться, висит на одном волоске. И так как я и мои агенты будем постоянно наблюдать за вами, то вам придется стараться идти как можно более прямым путем. При первом же сомнении я начну действовать». Роман понюхал табак, устремил испытывающий взгляд на человека, которого он терзал, и затем прибавил. «Теперь позвольте вам напомнить, что ваша карета стоит у подъезда». Этот разговор волнует графа. Он, конечно, неприятен вам, и мне кажется, нет никакой надобности продолжать его. В намерение вашего дяди графа не входит, чтобы вы снова спали под его кровлей. Олен повернулся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Я бросился за ним. Вероятно, в моем сердце есть человеколюбие. По крайней мере, эта пытка, это медленное убийство окончательно изменили мои симпатии. В ту минуту, когда Олен уходил, я от души ненавидел и графа, и адвоката за их хладнокровную жестокость. Я наклонился через перила, но услышал только, как Олен поспешно прошел через ту переднюю, в которой недавно в честь его приезда толпились слуги, и которая была пуста теперь, когда он уезжал один, потеряв друзей. Через минуту в моих ушах раздался звук захлопнувшейся двери. Ярость, с которой он сделал это, дала мне понять о степени его бешенства. В известном смысле я переживал его чувства. Я понимал, с каким удовольствием он придавил бы этой дверью моего дядю-адвоката, меня самого и всю толпу людей, видевших его унижение. Глава 20 После бури. Как только мой двоюродный брат уехал, я стал обсуждать, какие результаты Получится вследствие всего происшедшего. Много бед было наделано, и мне казалось, что на мою долю выпадет расплата за всё. Здесь наедине и на людях травили и дразнили этого гордого зверя так, что в конце концов он потерял способность видеть, слышать и чувствовать. Когда же несчастный обезумел от бешенства, перед ним открыли ворота – и выпустили его на волю, дав ему возможность придумать на свободе средства отомстить своим врагам. Я невольно сожалел о том, что хотя лично я желал поступать миролюбиво, мои друзья разыгрывали героическую трагедию, выставляя меня героем, или делая жертвой, что почти одно и то же. Героические поэмы должны быть избраны самими вами, если же этого нет, они обращаются в ничто. Уверяю вас, что, возвращаясь к себе в комнату, я был далеко не в любезном настроении духа. Мне приходило в голову, что мой дядя и адвокат поставили на карту мою жизнь, мою будущность. И я от души клял их за это, чувствуя сильное желание не встречаться ни с одним из них. Поэтому я совершенно потерялся, очутившись лицом к лицу с Романом. Он стоял на ковре подле камина, опершись рукой о мраморную доску. Его лицо было задумчиво и мрачно, что мне доставило удовольствие. В чертах адвоката не виделось ни малейшего довольства своими недавними подвигами. «Ну», — заметил я, — «вы теперь закончили дело». «Он уехал?» — спросил Роман. «Да», — ответил я, — «придется нам расхлебывать кашу, когда он вернется». «Вы правы», — согласился адвокат. «А от него одними баснями да вымыслами, как сегодня, скоро будет недостаточно». «Как сегодня?» — повторил я. «Да, как сегодня», — подтвердил он. «Что вы хотите сказать?» «Что сегодня мы отделались от Твиконта при помощи басен и вымыслов». «Господи помилуй», — произнес я. «Неужели мне придется узнать о ваших поступках нечто такое, чего даже я еще не подозревал?» «Вы не поверите, до чего вы меня заинтересовали. Вы поступили сурово. Я, конечно, видел это и даже мысленно осуждал вас за это. Неужели же все, что вы сказали, вдобавок еще и ложно? В каком же смысле, дорогой сэр?» Мне кажется, я говорил очень вызывающим тоном. Однако адвокат не обратил никакого внимания на интонацию моего голоса. «Ложно в полном смысле этого слова», — серьезно ответил он. «Мои басни были ложны, потому что в них... «Не было истины. Ложны, потому что они не могут осуществиться. Ложны, потому что я хвастался и лгал. Разве я могу его арестовать? Ваш дядя сжег бумаги. Он поступил великодушно. Много великодушных поступков видал я и всегда сожалел о них, всегда. «В этом будет заключаться наследство Олена», — сказал граф. «Когда бумаги горели...» Он не предполагал, что это наследство окажется таким богатым. Размеры его выяснит время. «Прошу тысячу извинений, мой дорогой сэр, но меня поражает, что вы, не смущаясь, говорите о вашем поражении. При настоящих же обстоятельствах я могу назвать это даже неприличным. Правда, я разбит, совершенно разбит. Я чувствую себя вполне беспомощным относительно вашего двоюродного брата», произнес адвокат. «Неужели и серьёзно?» – спросил я. «Может быть, именно вследствие этого вы и оскорбляли бедняка всяческими способами? А зачем же вы так заботливо старались доставить мне то, в чём я совершенно не нуждался, а именно нового врага? Всё это вследствие того, что вы беспомощны относительно него? Вот мой последний метательный снаряд», – говорили вы. «Больше у меня нет запасов. Подождите, пока я пущу его». «Он не может ранить врага, он только раздражит его». «Ну, он пришел в бешенство, а я ничего не могу сделать, чтобы усмирить его». «Еще толчок, еще удар, теперь он обезумел? Станьте рядом со мной, хотя я совершенно беспомощен». «Мистер Роман, я спрашиваю себя, что скрывается под этой странной шуткой или что вызвало ее?» «Я задаю себе вопрос, не следует ли дать ей название «измены»?» «Я почти не удивляюсь, слыша ваши слова», — сказал адвокат. «Действительно странную игру пришлось нам вести. Мы должны быть счастливы тем, что нам удалось так хорошо выпутаться. Но тут не было измены, мистер ан Нет-нет, не было. И если вы согласитесь послушать меня в течение минуты, я самым ясным образом докажу вам это». К Ромену, по-видимому, вернулась его обычная бодрость духа, И он снова заговорил. «Видите ли, Виконт еще не читал газеты. Но кто может сказать, когда ему случится прочесть ее? Проклятый номер мог лежать у него в кармане, а мы и не знали бы об этом. Мы были, следует даже сказать, мы находимся в зависимости от случайности, от покупки стоящей два пенни». «Правда», — заметил я. «Я и не подумал об этом». «Да». — вскрикнул Роман. — Вы предполагали, что быть героем интересной газетной заметки ровно ничего не значит. Вам казалось, что это нечто тайное. Однако дело-то обстоит совершенно иначе. Часть Англии уже твердит имя Шамдивера. Дня через два почта разнесет его повсюду. Такова удивительная система для распространения известий. Только подумайте, когда родился мой отец, но это иная история, вернемся к делу. Перед нами элементы страшной вспышки, мысль, о которой меня пугает. Элементы эти — ваш кузен и газета. Взгляни он хоть одним глазком на роковой печатный столбец, и что будет с нами? Легко задать этот вопрос, но нелегко на него ответить, мой молодой друг. Кроме того, позвольте сказать вам, что Виконт постоянно читает именно эту газету. Я убежден, что она лежала у него в кармане. Прошу извинения, сэр. сказал я. «Я был неправ. Я не понимал всей опасности моего положения». «Кажется, вы никогда не понимаете этого», — заметил Роман. «Однако публичное оскорбление», — начал я. «Я согласен с вами. Это было безумием», — прервал меня Роман. «Но так приказал ваш дядя, мистер Ан И что мог я сделать? Следовало ли мне сказать ему, что вы убили гагелу Не думаю». «Конечно, не следовало». произнес я. Это только еще больше запутало бы дело. Мы находились в очень плохом положении. Вы до сих пор еще не понимаете всей его серьезности, возразил Роман. Для вас было совершенно необходимо, чтобы Олен уехал, уехал немедленно. Необходимо удалиться и вам сегодня же, потихоньку, под покровом тьмы. А как вы могли бы сделать это, если бы он оставался рядом с вашей спальней? «Значит, следовало его немедленно выгнать, а в этом-то и заключалась трудность». «Простите меня, мистер Роман, но разве дядя не мог попросить его уехать?» — спросил я. «Я вижу», — ответил мне адвокат. «Мне нужно объяснить вам, что это было совсем не так легко сделать, как кажется. Вы говорите себе, что замок — дом вашего дяди, и не ошибаетесь. Однако в то же время он и дом вашего кузена». У Виконта есть здесь свои комнаты. В течение 30 лет он пользовался ими, и они переполнены всевозможным хламом, разными корсетами, пуховками для пудры и тому подобными идиотскими полуженскими вещами. Никто не имеет права оспаривать, что они принадлежат Виконту. Мы могли бы попросить его уехать, а он имел бы полное основание возразить. «Да, я уеду, но возьму с собой мои корсеты и галстуки». мне прежде всего необходимо собрать 999 ящиков полных нестерпимым хламом который я собрал в течение 30 лет и на укладку которого употреблю около 30 часов чтобы мы ему тогда ответили в виде возражения мы послали бы к нему двух рослых лакеев с крепкими палками ответил я боже сохрани меня от мудрости мирян вскрикнул Роман В самом начале судебного процесса оказаться неправым — нет. Можно было сделать только одно — ошеломить, поразить Виконта. И я воспользовался этой возможностью. Причем истратил свой последний патрон. Теперь мы выиграли часа три. Поспешим же ими воспользоваться. Потому что если в чем-либо можно быть уверенным, так именно в том, что ваш кузен оправится завтра же утром. «Прекрасно», — сказал я. Я признаю себя идиотом. Правильно говорят, старый солдат — это старый младенец. Ведь я и не думал ни о чем подобном. Ну и теперь, услышав все это, будете ли вы по-прежнему отказываться уехать из Англии? По-прежнему. Это необходимо, настаивал адвокат. А между тем невозможно, возразил я ему. Рассудок тут бессилен, а потому не тратьте ваших доводов. «Достаточно будет сказать вам, что вопрос касается сердечных дел». «Да?» – произнес Роман. «Впрочем, я должен был ожидать этого. Помещайте людей в госпитали, запирайте их в тюрьмы, надев на них желтые сюртуки, делайте с ними что угодно, а все-таки молодой Джессами встретит свою юную Дженни. Поступайте как угодно». «Я слишком стар, чтобы спорить с молодыми людьми, которые воображают, что они влюблены. Я достаточно опытен, благодарю вас. Только поймите, чем вы рискуете. Поймите, что вас может ждать тюрьма, скамья подсудимых, виселица и веревка. Вещи ужасно вульгарные, мой юный друг, мрачные, отвратительные, серьезные, в которых нет ничего поэтического». «Итак, я предупрежден», — весело сказал я. Никого не могли предостерегать более тонким и красноречивым образом. Но между тем мои намерения не изменились. Пока я не увижу этой особы, ничто не заставит меня покинуть Великобританию. Кроме того, я... Здесь моя речь совершенно оборвалась. Я чуть было не рассказал Роману истории погонщиков. Но при первых же словах голос мой замер. Я сообразил, что терпимость адвоката могла иметь предел. Не особенно долгое время пробыл я в Великобритании, и большую часть его провел в неволе, в Эдинбургском замке. А между тем мне пришлось уже сознаться Роману, что я убил ножницами человека. Теперь я чуть было не сказал, что виновен в смерти другого, которого ударил палкой из астролистника. Меня охватила волна скрытности, холодная и глубокая, как море. «Словом, сэр, это вопрос чувства», — в заключении произнес я. и ничто не помешает мне отправиться в Эдинбург. Если бы я выстрелил над духом адвоката, он, наверное, не вздрогнул бы сильнее, чем в эту минуту». «В Эдинбург?» — повторил Роман. «В Эдинбург, где самые камни мостовой знают вас». «В том-то и заключается штука», — проговорил я. «Но, мистер Роман, разве иногда в смелости не кроется безопасность? Разве недавно известно правило стратегии являться туда, где враг меньше всего ожидает вас?» «А где же меньше, чем в Эдинбурге, может он ожидать встречи со мной?» «И то отчасти правда», — вскрикнул адвокат. «Конечно, в вашем соображении есть большая доля правды. Все свидетели утонули, кроме одного, а он в тюрьме. Вы же изменились, будем надеяться, до неузнаваемости, и прогуливаетесь по улицам города, в котором прославились как... Ну, скажем, прославились вашей эксцентричностью». «Право это недурно задумано». «Значит, вы одобряете меня?» спросил я. «Уж и одобряю», ответил адвокат. «Тут нет и вопроса о моем одобрении. Я похвалил бы вас только в одном случае. А именно, если бы вы немедленно переправились во Францию. Ну так, по крайней мере, вы не вполне порицаете мой план?» «Не вполне. Да если бы он даже, безусловно, не нравился мне, дело было бы не в этом», сказал Роман. Идите своим путем, убедить вас нельзя. И я не уверен, что поступая по-своему, вы будете подвергаться большей опасности, чем действуя иначе. Пусть слуги улягутся и заснут. Тогда выберетесь из дому, сверните на проселочную дорогу и идите всю ночь. Утром же возьмите карету или сядьте в дилежанс, как вам вздумается. И продолжайте путешествовать с таким декорумом, на который вы окажетесь только способны. «Картина запечатлевается в моем уме», — сказал я. «Дайте мне минуту, мне необходимо видеть все в целом. Целое противоречит подробностям». «Шарлатан», — прошептал Роман. «Да, я все вижу теперь. Вижу себя со слугой, и этот слуга Роулей». «Вы хотите взять Роулия, чтобы иметь лишнее звено, соединяющее вас с дядей», — проговорил адвокат. «Как благоразумно». «Простите меня, но это именно благоразумно!» — вскрикнул я. «Мой обман не будет длиться 30 лет. Я ведь не строю драгоценного гранитного дворца на одну ночь». То, о чем я говорю, — переносная палатка, движущаяся картина панорамы, которая появляется, восхищает зрителей, затем через мгновение снова исчезает. Словом, мне нужно только нечто такое, чтобы обмануть глаз — Нечто пригодное в гостинице в течение 12 часов. Разве это не так?» «Так, однако возражение не разбивается. Роулий — новая опасность», — сказал Роман. «На расстоянии Роулий будет походить, — ответил я, — на слугу, качающегося на сидении быстро несущейся кареты. Вблизи он станет производить впечатление нарядного, красивого, вежливого малого, увидев которого в коридоре гостиницы — Один, оглядываясь на него, спросит «Кто это?», а другой ответит «Слуга господина из четвертого номера». Право, с ним я буду отлично чувствовать себя, если только мы не встретим моего двоюродного брата или личных друзей Роулия. Что делать, дорогой сэр? Конечно, если мы столкнемся с Оленом или с кем-нибудь из людей, присутствовавших при сегодняшней благоразумной сцене, мы погибли. Кто же спорит об этом? При каждом переодевании... Как осторожно ни было оно задумано, остается слабая сторона. В подобных случаях всегда приходится возить с собой табакерку, с которой связан риск. Беру сравнение из вашего кармана. С моим Роулием соединяется столько же опасности, как со всякими другими. Одним словом, малый этот честен, я ему нравлюсь, он мне внушает доверие, и кроме него другого слуги у меня не будет». «Он может не согласиться», — заметил Роман. «Давайте держать пари на тысячу фунтов», — крикнул я. «Вам остаётся только отправить его на ту дорогу, о которой вы говорили, и предоставить всё дело в мои руки. Говорю вам, он будет моим слугой и окажется вполне пригодным». Я перешёл на другую сторону комнаты и стал снимать платье. «Ну», — сказал адвокат, пожимая плечами, — Один лишний риск. «Алагер ком алагер», как сказали бы вы. «Пусть же, по крайней мере, этот мальчишка придет сюда и поможет вам». Роман собирался позвонить, но вдруг заметил, какие изыскания в гардеробе делал я. «Не приходите в восхищение от этих сюртуков, жилетов, галстуков и так далее. Словом, от всех вещей, окружающих вас теперь». «Вы не должны путешествовать, имея вид Дэнди. Да это и не в моде». «Вам угодно шутить, сэр?» ответил я. «И шутить довольно неосновательно. Эти платья моя жизнь. Они помогут мне скрываться, и так как я имею возможность взять только очень немного вещей, я поступлю как безумец, если выберу их наскоро, кое-как. Угодно вам раз навсегда понять, к чему я стремлюсь. Первое. Стать невидимкой. Второе. быть невидимкой в почтовой карете и в сопровождении слуги. Неужели вы не замечаете, какую тонкую задачу предстоит мне решить? Ничто не должно быть ни слишком грубо, ни слишком тонко, ничего бросающегося в глаза, ничего кричащего контрастно. Мне необходимо везде оставлять после себя неясный образ молодого человека с хорошим состоянием, путешествующего с удобствами. Человека, о котором хозяин гостиницы забудет через день, а горничная, вздыхая, вспомнит не раз, благослови ее, Боже. Нужно крайне тонкое искусство, чтобы одеться таким образом. «Я с успехом делаю это в течение 50 лет», — сказал Роман, засмеявшись. «Черный костюм и чистая рубашка — вот и все мое искусство». «Вы удивляете меня. Я не считал вас легкомысленным», — проговорил я, наклоняясь над двумя сюртуками. «Скажите мне, мистер Роман, похож ли я на вас? И приходилось ли вам ездить на почтовых с нарядным слугой?» «Не могу сказать ни того, ни другого. Это верно», — ответил Роман. «И это меняет все дело», — продолжал я. «Мне нужно одеться так, чтобы мое платье подходило к нарядному слуге и шкатулке, обтянутой русской кожей». Тут мне пришлось на мгновение замолчать. Я подошел к шкатулке, и минутным колебанием посмотрел на нее. «Да», — продолжал я снова, — «я должен надеть платье, подходящее и к этой шкатулке. Она кажется, на взгляд, вместительной, полной денег. Она обозначает, что у меня есть поверенный. Она — неоценимая собственность. Но я желал бы, чтобы в ней помещалось поменьше денег. Ответственность слишком велика. Не будет ли умнее, мистер Роман, если я возьму с собой только 500 фунтов?» а остальное отдам вам». «Да, если вы вполне уверены, что эти деньги не понадобятся вам», ответил Роман. «Я далеко не уверен в этом», — вскрикнул я. «Во-первых, не уверен, как философ. В моих руках еще никогда не бывало большой суммы денег, и мне кажется, я могу скоро истратить ее. Кто поручится за себя? Во-вторых, я не могу сказать, окажется ли мне, как беглецу, достаточной цифра, о которой я говорил». Кто знает, что мне понадобится. Пожалуй, 500 фунтов выйдут у меня сразу. Но я всегда буду иметь возможность написать вам, прося выслать мне еще денег». «Вы меня не поняли», — возразил Роман. «Я теперь же прекращаю с вами всякие сношения. Вы до вашего отъезда дадите мне полномочия и затем окончательно покончите со мной до наступления лучших дней». Помнится, я что-то возразил ему. «Подумайте немножко и обо мне», — сказал Роман. «Мне необходимо утверждать, что до сегодняшнего вечера я никогда не видал вас, что сегодня вы дали мне полномочия, и затем я потерял вас из виду и не знаю, куда направились вы. Мне незачем было расспрашивать вас. Все это так же важно для вашей безопасности, как и для моей». «Мне даже нельзя писать вам?» — спросил я, немного ошеломленный. «По-видимому, я совершенно лишил вас здравого рассудка», — возразил он, — «однако я говорю вам английским языком. Вам даже нельзя мне писать, и если вы напишите, то не получите ответа от меня». «Между тем письмо», — начал я, — «послушайте», — прервал меня Роман. «Как только ваш двоюродный брат прочитает газетную заметку, что он сделает?» «Тотчас попросит полицию следить за моей перепиской». «Словом, ваше письмо на моё имя будет равняться письму в сыскное отделение. Лучше всего послушайте моего совета и пришлите мне весточку из Франции». «Чёрт возьми!» — произнёс я, начиная видеть, что обстоятельства совершенно противоречат моим желаниям. «Что ещё такое?» — спросил адвокат. «Нам нужно ещё закончить кое-что до нашей разлуки», — ответил я. «Я даю вам на приготовление целую ночь». проговорил Роман. «С меня довольно, чтобы вы уехали отсюда до рассвета». «В коротких словах, вот что мне нужно. Ваши советы приносили мне такую пользу, что мне до крайности неприятно прекратить сношение с вами, и я даже попрошу вас указать мне человека, который мог бы мне заменить вас. Вы очень обяжете меня, если дадите мне рекомендательное письмо к одному из ваших собратьев в Эдинбурге». «Хорошо, если бы это был старый, очень опытный, очень порядочный и скромный человек. Можете ли вы одолжить мне письмо такого рода?» «Нет», — ответил Роман. «Конечно нет. Я ни за что не сделаю ничего подобного». «Это было бы таким одолжением для меня», — просил я. «Это было бы непростительной ошибкой», — возразил он. «Как дать вам рекомендательное письмо? А когда явится полиция, забыть об этом обстоятельстве?» нет «Не будем больше говорить об этом». «По-видимому, вы всегда правы», — заметил я. «Я вижу, что мне не следует больше и думать о письме. Но вы могли в разговоре со мной упомянуть имя адвоката, услыхав его в свою очередь. Я мог воспользоваться этим обстоятельством и явиться к нему. Таким образом, мое дело попало бы в хорошие руки. А вас я ничуть не скомпрометировал бы». «Какое дело?» — спросил Роман. «Я не сказал, что оно у меня есть», — возразил я. «Но кто ответит за будущее? Я имею в виду только возможность». «Хорошо», — сказал Роман. «Вот вам имя мистера Робби. Теперь покончим с этим вопросом». «Или погодите», — прибавил он. «Я придумал. Я дам вам нечто вроде рекомендации, которая не скомпрометирует меня». И Роман, написав на карточке своё имя и адрес эдинбургского адвоката, передал мне её. Глава 21. Я делаюсь владельцем кареты малинового цвета.